Глава 3 Об индивидуальности, как об одном из элементов благосостояния. В предшествующей главе мы представили основания, по которым абсолютно необходимо для людей полная свобода мнений и полная свобода их выражения. Мы видели, каким пагубным последствиям как для умственной, а так вследствие этого и для нравственной природы человека, влечет за собой непризнание этой свободы или несостоятельность людей добыть себе эту свободу вопреки ее непризнанию. Теперь мы рассмотрим, не требуют ли те же самые основания, чтобы люди имели полную свободу действовать сообразно своим мнениям. Осуществлять свои мнения в действительной жизни, не подвергаясь при этом никакому физическому или нравственному стеснению от своих сограждан, если только действуют на свой собственный страх. Это последнее условие необходимо. Никто не станет утверждать, чтобы действия должны были быть так же свободны, как и мнения. А напротив, даже сами мнения утрачивают свою неприкосновенность, если выражаются при таких обстоятельствах, что выражение их становится прямым подстрекательством к какому-нибудь вредному действию. Так, например, мнение, что хлебные торговцы – виновники голода, которые терпят бедные, или что частная собственность есть воровство – такое мнение, конечно, должно быть неприкосновенно, пока не выходит из литературной сферы но оно может быть справедливо подвергнуто преследованию, если выражается перед раздраженной толпой, собравшейся перед домом хлебного торговца, или же распространяется в этой толпе в форме возвания Вообще действия всякого рода, которые без достаточного к тому основания причиняют вред кому-либо, могут, а в более важных случаях и необходимо, должны быть обуздываемы осуждением, а когда нужно, то и деятельным вмешательством со стороны людей. Индивидуальная свобода должна быть ограничена следующим образом. Индивидуум не должен быть вреден для людей, но если он воздерживается от всего, что вредно другим, и действует сообразно своим наклонностям и своим мнением только в тех случаях, когда его действия касаются непосредственно только его самого, то при таких условиях, по тем же причинам, по которым абсолютно необходимо для людей полная свобода мнений, абсолютно необходимо для них и полная свобода действий. То есть полная свобода осуществлять свои мнения в действительной жизни на свой собственный страх что человечество не непогрешимо, что его истина есть по большей части только полуистина, что единство мнения есть только оно и не есть результат полного и свободного сравнения между собой противных мнений, нежелательно, и что различие в мнениях не есть зло, а добро, пока люди не будут более способны, чем теперь, познавать все стороны истины. Все это имеет такое же значение и по отношению к действиям людей, как и по отношению к их мнениям. Как полезно при теперешнем несовершенном состоянии человечества, чтобы существовали различные мнения, так полезно, чтобы существовали и различные образы жизни, чтобы представлен был полный простор всем разнообразным характерам, под условием только не вредить другим, и чтобы достоинство всех разнообразных образов жизни было испытываемо на практике, когда оказываются люди, желающие их испытывать». Там, где люди живут и действуют несообразно со своими характерами, а сообразно с преданиями или обычаями, там отсутствует один из главных ингредиентов благосостояния человечества и самый главный ингредиент индивидуального и социального прогресса. Главное препятствие к признанию высказанного нами принципа заключается не в той или другой оценке средств, которыми должна быть достигаема его цель, то есть свободное развитие индивидуальности, в индифферентности людей к самой его цели. Если бы люди сознавали, что свободное развитие индивидуальности есть одно из первенствующих существенных благ, что оно есть не только элемент, сопутствующий тому, что означается выражениями цивилизация, образование, воспитание, просвещение, но и само по себе есть необходимая принадлежность и условия всего этого, тогда не было бы опасности, что индивидуальная свобода не будет оценена надлежащим образом, и что проведение границ между этой свободой и общественным контролем встретит особенно важные затруднения. Но к несчастью, индивидуальная способность не имеет в глазах людей внутренней цены сама по себе. Не считается ими даже заслуживающие внимания ради самой себя. Большинство, довольное существующими порядками, так как оно само их создало, не понимает, почему бы эти порядки могли не удовлетворить всех и каждого. Мало этого, даже большая часть нравственных и социальных реформаторов не только не дают места в своих идеалах индивидуальной самобытности, но смотрят на нее недоверчиво, как на помеху и даже как на препятствие, которое, может быть, придется им преодолевать для осуществления того, что они считают высшим благом для человечества. Мало даже найдется таких людей вне Германии, которые понимали бы, по крайней мере, хотя смысл той доктрины, о которой Вильгельм Гумбольд, человек столь замечательный, как ученый, как политик, написал особое сочинение, а именно той доктрины, что конечная цель человека, то есть та цель, которая ему предписывается вечными, неизменными велениями разума, Они есть только порождение смутных и приходящих желаний. Эта цель состоит в наивозможно гармоническом развитии всех его способностей в одно полное и состоятельное целое. Что, следовательно, предмет, которому каждый человек должен непрерывно направлять все свои усилия и который особенно должны постоянно иметь в виду люди, желающие влиять на своих сограждан, есть могущество и развитие индивидуальности что для этого два необходимые условия – свобода и разнообразие личных положений, и что только при совместном существовании этих условий может развиться индивидуальная сила и многостороннее разнообразие, которые комбинируются вместе и образуют оригинальность. Впрочем, как людям не казалась нова и поразительна эта доктрина, высказанная Гумбольтом, которая признает за индивидуальностью такую высокую цену, во всяком случае вопрос, возбуждаемый этой доктриной, не более как вопрос о степени, о большей или меньшей ценности, какую имеет индивидуальность. Никто не станет утверждать, чтобы самый совершенный образ действия людей состоял в точном копировании ими друг друга. Никто также не станет утверждать, чтобы личные суждения человека или его личный характер не должны были иметь никакого влияния на его образ жизни и на ведение им своих дел. С другой стороны, нелепо было бы предъявлять требования, чтобы люди жили так, как будто бы живший до них мир ничего не узнал, как будто бы опыт всего прошедшего не дал никаких указаний, какой образ жизни или какой образ действия заслуживает предпочтения перед другими. Никто не станет отрицать, что люди должны быть обучаемы и воспитываемы в их молодости так, чтобы знали и могли воспользоваться всеми результатами человеческого опыта. Но такова привилегия человека и свойства его человечности, что с достижением зрелости своих способностей он понимает и употребляет по-своему то, что ему сообщает опыт других людей. Он сам определяет образ и степень применения результатов этого опыта к своему характеру. Предания и обычаи, соблюдаемые людьми, суть до некоторой степени несомненные выражения опыта и, конечно, должны быть принимаемы во внимание каждым индивидуумом. Но, во-первых, этот опыт мог быть узок, односторонен, или указания этого опыта могли быть неправильно поняты. Во-вторых, если даже эти указания и были поняты правильно, но они могут просто не годиться для того или другого индивидуума. Обычаи устанавливаются для обычных обстоятельств и для обычных людей, а обстоятельства или характер индивидуума могут быть необычные. В-третьих, хотя бы обычаи были хороши, как обычаи, и были бы пригодны для индивидуума, но сообразоваться с обычаем единственно потому только, что это обычай, значит отказаться от воспитания в себе или от развития некоторых из тех качеств, которые составляют отличительный атрибут человека. Способность человека понимать, судить, различать, что хорошо и что дурно, умственная деятельность и даже нравственная оценка предметов Все эти способности упражняются только тогда, когда человек делает выбор. Но тот, кто поступает известным образом потому только, что таков обычай, тот не делает выбора, не упражняет практически свои способности различать, что хорошо и что дурно, не питает в себе стремление к лучшему. Умственная и нравственная сила, так же, как и мускульная, развивается не иначе, как через упражнения. Кто поступает известным образом единственно потому, что так поступают другие, тот также мало упражняет свои способности, как если бы он верил во что-нибудь единственно потому, что другие в это верят. Усвоить себе такие мнения, которых основания не имеют полной убедительности для нашего ума, это ведет не к усилению нашей умственной способности, а, напротив, к ослаблению ее». Руководствоваться в своих действиях такими соображениями, которые не согласны с нашими чувствами и нашим характером, и притом не из привязанности к кому-либо или не из уважения к правам другого, значит подрывать силу и энергию своих чувств и своего характера, а не усиливать их деятельность и энергию. Тот индивидуум, который предоставляет обществу или близко к нему части общества избирать для себя тот или другой образ жизни, тот индивидуум не имеет надобности ни в каких других способностях, кроме той способности передразнивания, какую имеет обезьяна. Только тот человек имеет надобность во всех своих способностях и действительно пользуется ими, который сам по своему пониманию устраивает свою жизнь. Ему нужна способность наблюдать для того, чтобы видеть, способность размышлять и судить для того, чтобы предусматривать, способность к деятельности для того, чтобы собирать материалы для суждения, способность различать, что хорошо и что дурно для того, чтобы произнести суждение. И когда он произнесет свое суждение, когда решит, что ему делать, ему нужна твердость характера и способность к наблюдению за самим собой для того, чтобы выполнить принятое им решение. Все эти способности нужны человеку и упражняют его в большей или меньшей степени, смотря по тому, как велика та часть его поступков, в которых он руководится своими собственными чувствами. Возможно, что человек может попасть на хорошую дорогу и избежать всякого рода бедствий, и не употребляя в дело всех этих способностей. Но в чем же тогда будет состоять его отличие как человека? На самом деле не в том только важность, что делают люди, но и в том, каковы те люди, которые это делают. Между теми предметами, которые человек должен стремиться улучшить и усовершенствовать, первое место по своей важности без сомнения занимает сам человек. Предположим, что можно строить дома, растить хлеб, сражаться, решать тяжбы и даже строить церкви и произносить молитвы что все это может делаться машинально-автоматами в человеческом образе. Но и в таком случае разве это не было бы большой потерей променять на этих автоматов хотя бы даже тех мужчин и женщин, которые в настоящее время населяют наименее цивилизованную часть мира, хотя они, без сомнения, не более как весьма слабые образчики того, чем могут быть. Человеческая природа не есть машина, устроенная по известному образцу и назначена исполнять известное дело. Она есть дерево которое по самой природе своей необходимо должно расти и развиваться во все стороны сообразно стремлению внутренних сил, которые составляют его жизнь. Не станут, конечно, спорить, что желательно, чтобы люди упражняли свою способность понимания и что разумное следование обычаю или даже иногда и разумное отступление от обычая лучше, чем слепое, чисто механическое его исполнение. До некоторой степени это общепризнано, что наше понимание должно быть наше собственное понимание. Но мы не встречаем такой же охоты признать, что наши желания и наши побуждения должны быть также наши собственные желания и наши собственные побуждения, или что имение своих собственных побуждений, при том побуждении сильных, не есть опасность и не есть зло». Желание и побуждение – суть в такой же степени принадлежность совершенного человеческого существа, как и и верование, и воздержание. Сильные побуждения только тогда опасны, когда они не уравновешены в человеке надлежащим образом, когда некоторые стремления или наклонности получили сильное развитие, между тем, как другие, которые должны существовать наряду с ними, остались слабы и неразвиты. Если люди поступают дурно, то это не потому, что у них сильные желания, а потому что у них слаба совесть. Нет никакой естественной связи между сильным побуждением и слабой совестью. Напротив, сильное побуждение имеет естественную связь с сильной совестью. Сказать, что чувство и желание такого-то человека сильнее и разнообразнее, чем чувство и желание другого, это значит не более, не менее, как сказать, что такой-то человек имеет в себе более сырого материала человеческой природы и поэтому способен, может быть, к большему злу, но уже, несомненно, и к большему добру. Сильные побуждения – суть то же самое, что энергия. Тут разница только в слове. Энергия может быть обращена и на дурное. Но, конечно, энергический человек всегда может более сделать добра, чем человек ленивый и бесстрастный. Чем сильнее в человеке естественные чувства, тем более сильного развития могут достигнуть в нем те чувства, которые приобретаются жизнью. Та самая чувствительность, которая делает сильными и энергичными наши личные побуждения, есть также и источник, из которого рождается самая страстная любовь к добродетели и самое строгое наблюдение над самим собою. Это не только долг общества, но и прямой его интерес – содействовать образованию сильной чувствительности в индивидуумах, а не отбрасывать этот материал, из которого выходят герои, на том основании, что не знают, как делать из него героев. Про того человека, у которого желание побуждения суть его собственные суть выражения его собственной природы, как она развелась и модифицировалась под влиянием его собственного развития, про такого человека говорят, что он имеет характер. Но тот человек, у которого желание и побуждение не суть его собственные, не имеет характера. У него не более характера, чем сколько и у паровой машины. Если же побуждения у человека не только суть его собственные, но и весьма сильны и управляются сильной волей, то такой человек имеет характер энергический. Кто находит, что не следует поощрять развитие индивидуальных желаний и побуждений, тот должен признать, что общество не нуждается в сильных натурах, что оно не будет от оттого лучше, если в нем будет много людей с сильным характером, и что нежелательно, чтобы общий уровень энергии поднимался выше. В первобытных обществах могло быть и действительно так было, что индивидуальность была несоразмерно могущественна по сравнению с теми средствами, какие тогда общество имело, чтобы ее дисциплинировать и контролировать. В жизни общества действительно было такое время, когда элемент самобытности и индивидуальности был чрезмерно силен, и социальный принцип должен бы выдержать с ним трудную борьбу. Тогда затруднение состояло в том, чтобы людей, сильных физически или умственно, привести к подчинению себя таким правилам, которые стремились контролировать их побуждение. Для того, чтобы преодолеть это затруднение, закон и дисциплина, подобно папам в их борьбе против императоров, провозгласили себя имеющими власть над всем человеком, стремились подчинить своему контролю всю жизнь человека для того, чтобы иметь возможность контролировать его характер, так как общество не находило в то время другого достаточного средства для обуздания характеров. Но теперь обществу не угрожает уже никакой опасности от индивидуальности, а, напротив, действительная опасность, угрожающая теперь человечеству, состоит не в чрезмерности, а в недостатке личных побуждений и желаний. Теперь уже совсем не то, что было в те времена, когда страсти людей, сильных по своему положению или по своим личным качествам, были в постоянной войне с законами и правилами и должны были быть обуздываемы энергичными мерами для того, чтобы тем людям, которых они могли достигать, доставить хоть малейшую долю безопасности. В наше время, начиная от самых высших классов и до самых низших, каждый индивидуум живет так, как будто над ним неусыпно блюдет око враждебной к нему и грозной силы. Не только в том, что касается других людей, но и в том, что касается только их самих, как индивидуум, так и семейства, не спрашивают себя, чему должен я отдать предпочтение, или что более соответствует моему характеру или моим наклонностям, или что может более способствовать свободному проявлению или росту и преуспеянию того, что во мне есть лучшего и наиболее высокого. Они ставят себе вопросы совершенно другого рода. Они спрашивают себя, что соответствует моему положению в обществе, Что в этом случае обыкновенно делают люди, принадлежащие к одному со мной классу общества и с такими же, как я, денежными средствами? Или, что еще хуже, что делают в данном случае люди, принадлежащие к высшему, чем я, классу общества и с большими, чем я, денежными средствами? Я вовсе не думаю утверждать, чтобы люди нашего времени оказывали предпочтение требованиям обычая перед требованиями своих собственных наклонностей. Дело в том, что в наше время люди не имеют никаких других наклонностей, кроме тех, которые сообразны с требованиями обычая. Таким образом, у этих людей самый ум подавлен. Они даже и веселиться иначе не могут, как соображаясь с обычаем, и не находят удовольствия ни в чем, что с ним не согласно. Они любят массой. Их выбор ограничивается тем, что освещено обычаем. Всякой оригинальности во вкусе, всякой эксцентричности в поступках они избегают как преступления. Отказываясь следовать указаниям своей собственной природы, они довели себя до того, что утратили в себе всякую природу. Их человеческие способности зачахли и заморены. Они не способны никакому естественному удовольствию. Они не имеют ни одного мнения, ни одного чувства, которое было бы их собственное, родилось бы в них самих. Спрашивается. Желательно ли для человека такое состояние? Желательно, говорит кальвинистская теория. По этой теории иметь свою волю есть величайшее преступление. Все добро, какому только способно человечество, заключается в повиновении. Вам не оставляется никакого выбора. Все должны поступать именно так, а не иначе. Все, что не есть обязанность, есть грех. Человеческая природа радикально греховна, и человеку нет другого средства спастись, как совершенно убить в себе человеческую природу. Кто признает эту теорию, для того не есть зло утратить какую-либо человеческую способность, качество или свойство. Ему не надо никаких способностей, кроме одной – исполнять волю Божью. И если он какую-либо из своих способностей употребляет и для других целей, а не только для того, чтобы достигать лучшего исполнения воли Божьей, то для него было бы лучше, когда бы он вовсе не имел этой способности. Такова теория кальвинизма. Этой теории, только несколько смягчая ее, держится весьма многие, которые, однако, вовсе не признают себя кальвинистами. Смягчение состоит в том, что предполагаемой воле Божией дается толкование менее аскетическое, признается противным воле Божией, чтобы человечество удовлетворяло некоторым требованиям своей природы, но не иначе, как путем повиновения, то есть известным образом, который предписан властью и, следовательно, необходимо, должен быть одинаков для всех. Под этой-то коварной формой укрывается сильная наклонность нашего времени к узкой теории кальвинизма, к ее жалкому, общипанному типу человеческого характера. Без сомнения, много таких людей, которые совершенно искренне думают, что человек, таким образом умаленный и изуродованный, и есть именно то, чем ему назначено быть от его Творца. Точно так же, как много есть людей, которые находят, что деревья, выстриженные разными фигурами, лучше, чем деревья в их естественном состоянии. Но если религия признает, что человек создан существом добрым, то несоответственнее ли этому было бы верить, что это доброе существо дало человеку все его способности для того, чтобы он пользовался ими, развивал их, а не для того, чтобы он их замаривал и искоренял, что оно наполняется радостью всякий раз, когда видит, что его создание увеличивают свои способности к пониманию, к действию, к наслаждению то они делают шаг к достижению того идеала, который для них начертан в их природе. Человеческая природа дана человеку для других целей, а не для того только, чтобы он от нее отрекался. Вот основание, из которого рождается тип человеческого совершенства, совершенно различный от типа кальвинистской теории. Древнее поклонение человеческой природе есть также один из элементов человеческого достоинства, как и христианское самоотвержение. Есть еще греческий идеал саморазвития, с которым сливаются, но которого не заменяют платонические и христианские идеалы господства над самим собою. Может быть, Джон Нокс и лучше, чем Алкивиат. Но, во всяком случае, Перикл лучше, чем они оба. И если бы Перикл существовал в наше время, то не был бы лишён тех хороших качеств, какие имел Джон Нокс. Люди достигают высокого достоинства и превосходства не через выкраивание себя по известной мерке, а через развитие своей индивидуальности, вызывая ее к жизни в тех пределах, которые условливаются правами и интересами других людей. Как всякое произведение носит на себе отпечаток характера того, кто его произвел, так и жизнь человеческая с развитием индивидуальности становится полнее, богаче, разнообразнее, дает более обильный материал для высоких мыслей и возвышенных чувств, укрепляет связь между индивидуумом и его расой, возвышая достоинство самой расы. Соответственно, развитию своей индивидуальности человек получает большую цену сам для себя и вследствие этого делается способен иметь большую цену для других. Самая жизнь его становится полнее, а чем более жизни в единицах, тем более жизни в массе, которая составляет из этих единиц. Нельзя избежать стеснения индивидуальной свободы, насколько это необходимо для того, чтобы предупредить со стороны более энергических натур нарушение прав других людей. Но это стеснение вполне вознаграждается даже из точки зрения человеческого развития. Те средства к развитию, которые утрачиваются индивидуумом вследствие неудовлетворения своих стремлений, нарушающих права других, эти средства к развитию могли бы быть употреблены в дело не иначе, как в ущерб развитию других индивидуумов. Кроме того, и сам индивидуум, подвергающийся этой утрате, вполне вознаграждается за нее высшим развитием социальной стороны своей природы, каковое развитие и, возможно, только при ограничении эгоистических стремлений. Подчинение себя строгим правилам справедливости ради пользы других развивает в человеке такие чувства и способности, которые имеют своим предметом благо других людей. Но такое ограничение индивидуальной свободы, которое делается не ради блага других людей, а потому только, что так другим людям нравится, такое ограничение не развивает в человеке ничего хорошего, исключая разве того только, что сопротивление такому ограничению может развить силу характера. Когда же человек покорно подчиняется этому ограничению, то это отупляет и ослабляет всю его природу. Индивидуальное развитие только тогда возможно, когда индивидуум имеет свободу вести такой образ жизни, какой признает для себя лучшим. И чем большую степень этой свободы предоставлял индивидууму тот или другой век, тем более этот век имел цены в глазах потомства. Даже сам деспотизм не производит обыкновенных своих самых вредных последствий, если только допускает существование индивидуальности. Все, что уничтожает индивидуальность, есть деспотизм, какое бы имя оно ни носило, во имя чего бы оно ни действовало, все равно во имя ли воли Божьей или во имя человеческой. Сказав, что без индивидуальности немыслимо никакое развитие, что только при существовании индивидуальной свободы люди могут совершенствоваться и достигать наивозможного полного развития, я мог бы на этом и закончить свою аргументацию в пользу индивидуальной свободы. И в самом деле, какой другой аргумент, более убедительный, более сильный, можем мы представить в пользу того или другого условия человеческой жизни, как не тот, что выполнение этого условия приближает человека к тому более совершенному состоянию, какое для него возможно, и наоборот, какое более сильное возражение может быть представлено против того или другого условия жизни, как не то, что это условие препятствует совершенствованию человека. Однако эти соображения кажутся, без сомнения, недостаточными для убеждения тех, которых убедить для нас всего нужнее, и потому нам необходимо привести для подкрепления нашего аргумента еще соображения другого рода. Мы покажем, что существование развитых индивидуумов полезно для неразвитых, что желающие индивидуальной свободы или желающие сами ею пользоваться будут вознаграждены, если не будут стеснять свободу других. Прежде всего я укажу на то, что люди, не пользующиеся индивидуальной свободой, всегда могут кое-чему научиться от тех, которые ею пользуются. Никто не станет отрицать, что оригинальность весьма драгоценна для людей, что всегда есть надобность не только в таких людях, которые бы открывали новые истины и раскрывали заблуждения, ошибочно принятые за истину, но и в таких, которые бы своим опытом открывали лучшие приемы для той или другой практической деятельности, служили бы примером более лучшего образа жизни, более совершенного вкуса и вообще более совершенного ведения человеческих дел. Этого никто не может отрицать, если только не признает, что мир достиг уже во всех отношениях самого высшего совершенства, какого только может достигнуть. Совершенно справедливо, что не всякий равно способен оказать такую услугу. Что говоря сравнительно, весьма немного таких людей, которых опыт имел бы такое достоинство, что его принятие было бы прогрессом. Но эти немногие и суть – соль земли. Без них жизнь человеческая обратилась бы в стоячую лужу, Эти немногие не только открывают нам новые блага, до тех пор для нас не существовавшие, но и дают жизнь тем благам, которые уже существовали. Если бы даже нам и не предстояло более узнать ничего нового, то и в таком случае разве ум человеческий был бы менее необходим? делает то, что уже давно делается, разве люди не должны знать, почему они это делают именно так, а не иначе? И разве это все равно, будут ли они это делать как скоты, не понимая, или же как разумные существа с полным пониманием? Даже самые лучшие верования – и самые лучшие действия людей имеют большую наклонность превращаться в простой механизм. И если бы не существовали постоянно такие люди, которые своей самобытностью поддерживают жизнь в этих верованиях и действиях, препятствуют их основаниям превратиться в предание, если бы не существовали такие люди, то даже самые лучшие верования и действия сделались бы мертвыми, не в состоянии были бы устоять против малейшего напора чего-нибудь действительно живого. Тогда не было бы никакого основания не полагать, почему бы и цивилизация не могла умереть так же, как умерла Византийская империя. Правда, гениальные люди всегда были и, по всей вероятности, всегда будут в малочисленном меньшинстве. Но чтобы иметь их, хотя в этом меньшинстве, необходимо сохранять ту почву, которая их растит. Гении могут свободно дышать только в атмосфере свободы. Гениальные люди, экс-ви-термени, более индивидуальны, чем другие, и, следовательно, менее способны, чем другие, прилаживать себя к тем немногочисленным образцам, которыми общество снабжает своих членов, освобождая их таким образом от запоты образовывать свой собственный характер. Если гениальный человек уступит требованиям общества, приладит себя к его образцу и таким образом оставит в туне всю ту часть своего существа, которое не может развиться при этих условиях, то общество немного выиграет от его гения. Когда же гений обнаруживает сильный характер и разрывает налагаемые на него цепи, то общество, не успев подвести его под общий уровень, обыкновенно указывает на него как на дикого, как на чудака, как на примере, который должен служить предостережением для других. Оно в таких случаях обыкновенно действует подобно тому, как если бы кто стал роптать на неагару, зачем она не течет так свободно промеж своих берегов, как каналы Голландии. Я потому так долго останавливаюсь на значении гениальных людей и на необходимости давать полный простор их мысли и их действиям, что в действительной жизни почти все люди относятся к этому совершенно индифферентно, хотя в теории и не станет никто этого оспаривать. Вообще люди смотрят на гения как на нечто весьма хорошее, когда он делает человека способным написать вдохновенную поэму или превосходную картину. Но гений в истинном смысле этого слова, то есть в смысле оригинальности мысли и действия, возбуждает в людях чувство совершенно иного рода. Никто, конечно, не скажет, чтобы такой гений не заслуживал удивления. Но при этом едва ли не каждый думает про себя, что нет никакой надобности в этом гении, что очень хорошо можно обойтись и без него. Такое отношение людей к гению по несчастью столь естественно, что и не может быть предметом удивления. Оригинальность есть такая вещь, пользу которой не могут понимать не оригинальные умы. Они не могут видеть, какую пользу может принести она. А если бы видели, то и не была бы она оригинальностью. Первая услуга, какую должна оказать оригинальность этим умам, состоит в том, чтобы открыть им глаза. И когда они таким образом прозреют, то могут оказаться способны и сами сделаться оригинальными. А пока мест пусть они не забывают, что все, что люди не делают, было когда-то сделано кем-нибудь в первый раз, и что все благо, какое только существует, есть плод оригинальности. Пусть они будут довольно скромны, чтобы верить, что оригинальность еще имеет кое-что совершить, и что они тем более в ней нуждаются, чем менее сознают в ней нужду. Какое бы, по-видимому, поклонение не только на словах, но хотя бы даже и на самом деле не воздавали мнимому или действительному умственному превосходству, но нельзя не признать той истины, что везде и во всем обнаруживается общее тяготение к установлению над людьми господства посредственности. В древнем мире, в средние века, а также хотя и в меньшей степени, и в этот длинный переходный период, который отделяет наше время от феодализма, индивидуум был сам по себе сила. А когда имел большие способности или высокое общественное положение, то и значительная сила. В настоящее время индивидуум затерян в толпе. В политике стало даже тривиальностью говорить, что теперь миром управляет общественное мнение. Теперь единственная сила, заслуживающая этого названия, есть сила массы или сила правительства, когда оно является органом стремлений и инстинктов массы. Это одинаково верно как относительно нравственных и социальных отношений частной жизни, так и относительно общественных дел. Та публика, которой мнение называется общественным мнением, не всегда одна и та же. В Америке эта публика есть белое население, в Англии преимущественно средний класс, но во всяком случае эта публика есть масса, то есть коллективная посредственность. И что составляет еще большую замечательную новизну нашего времени, масса берет свои мнения не от лиц, высокостоящих в церковной или государственной иерархии, и не от тех или других общепризнанных руководителей и низ книг. Ее мнение составляются для нее людьми весьма близко к ней подходящими, которые под впечатлением минуты обращаются к ней или говорят от ее имени в газетах. Я нисколько не жалуюсь на все это. Я не утверждаю, чтобы при теперешнем низком состоянии человеческого ума могло существовать как общее правило что-нибудь лучше, чем это. Но это нисколько не противоречит тому, что правительство посредственности – суть посредственные правительства. Никогда правительство демократии или малочисленной аристократии ни своим политическими действиями, ни своими мнениями, ни качествами, ни настроением умов, какое оно питало в людях, никогда такое правительство не возвышалось и не могло возвыситься выше посредственности, исключая те случаи, когда государь-толпа руководились – что всегда и бывало в лучшие времена этих правительств, советами и указаниями более высокоодаренных и более высокообразованных одного или нескольких индивидуумов. От индивидуумов исходит и должна исходить инициатива всего мудрого, всего благородного, и притом на первый раз обыкновенно всегда от одного индивидуума. Честь и слава серединных людей состоит в их способности следовать за этой инициативой, в способности находить в себе основу, Отзыв на все мудрое и благородное. И, наконец, в способности дозволить себя вести к этому с открытыми глазами. Я вовсе не имею намерения поощрять то поклонение героям, которое рукоплещет могущественному гению, когда тот силой захватывает себе в руки управление миром и насильно заставляет мир исполнять свои повеления. Все, чего такой человек может справедливо себе требовать, это свободы, указывать путь другим людям. Но принуждать людей идти по тому или другому пути – это не только непримиримо с их свободой и развитием, но и непримиримо с достоинством гениального человека. Общая тенденции, которая привела к тому, что мнение масс, состоящих из срединных людей, повсюду сделалось или делается господствующей властью, эта тенденция должна, по-видимому, противодействовать все более и более резко обозначающейся индивидуальность мыслящих людей. В такое время, как наше более чем когда-либо надо не запугивать, а, напротив, поощрять индивидуумов, чтобы они действовали не так, как действуют массы.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 Но если кто-либо, а тем более, если этот кто-либо женщина сделает то, чего никто не делает, или не сделает того, что все делают, то подвергается такому же строгому осуждению, как если бы был учинен какой-нибудь важный нравственный проступок.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 Большая часть мира, собственно говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствуют обычаи. Такова судьба всего Востока. Там обычай есть во всем Верховный Судья. Там справедливость, право, значит, соответствие обычаю. Там никто и в мыслях не имеет, чтобы можно было воспротивиться обычаю. И только разве изредка какой-нибудь тиран нарушает обычаи в упоении власти?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 У всех одни мысли, одни понятия, одни правила. И что же вышло из этого? Наш режиме общественного мнения представляет совершенное тождество с воспитательной и политической системой Китая. Вся разница только в том, что наш режиме находится в неорганизованном состоянии, а китайская система окончательно организована. И если индивидуализм не устоит против стремления этого режиме,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 Теперь более чем когда-либо своевременно заявить право индивидуальности. Надо стараться остановить посягательство, пока еще оно не совершилось, а после будет поздно.